Глава двадцать «Можно и попробовать. Лезть же туда не обязательно прям сразу». Я отступил на несколько шагов. Данные на экране не исчезли. Убедился, что пылесосом меня внутрь не втянет, и подтвердил активацию. То есть надавил кнопку, заменяющую спусковой крючок. Степлер вздрогнул, завибрировал, собирая мощность. Очень похоже было на прошлое использование. А на панели зажглись, и в руку слегка легнула А потом к тощему порталу потёк прозрачный силовой луч. И произошло чудо. Портал, будто цветок какой-то, расцвёл. Да, если фугера при прошлом применении покорёжило и смяло, то плёнка портала, наоборот, распустилась. Он увеличился до размеров стандартного дверного проёма и залил всё радужным светом. «Вот что значит использовать предметы по назначению!» Хотя вынужден признать, эффект от Фоггера, который я получил не по инструкции, тоже был весьма неплох. Но, может, я зря наговариваю, и просто это многофункциональное устройство с дополнительными модулями? В базе у него работа с пространством, а результат зависит от примененного материала. На экранчике портального ключа манипулятора появился новый статус и три опции на выбор. «Ага, значит, если у нас здесь вход в транспортный узел, то это возможное направление». «Интересно, как все это работает?» «Если палец засунуть?» «Или на веревочке что-нибудь закинуть?» Я подошел вплотную и поднес раскрытую ладонь. Касаться не стал, но уже на расстоянии пары сантиметров почувствовал щекотку от легких электрических разрядов. «Артальный транспортный узел. Анализ, тестирование, наблюдение в естественной среде». — проговорил я Тоном Сиен-старший. «Эксперимент номер один. Каменный. Пункт назначения номер один». Выбрал на экране первую точку, подобрал круглый камень размером чуть меньше моего кулака и метнул его в портал. Зеркальная гладь расступилась и пошла кругами от того места, куда провалился камень. Точь в точь, как от обычного камня, брошенного в воду. «Эксперимент номер два. Каменно-веревочный». Вариант с плоским камнем, обвязанным скайкрафтовым тросом, принёс первые важные научные результаты. Портал был стабилен, по крайней мере, до принудительного выключения. Портал был двухсторонним, трос спокойно возвращался. И в третьем пункте назначения мне были не рады. Камень не вернулся, а трос, меньше чем за секунду, кто-то зубастый, не только перегрыз и обмочалил, но и вернул обслюнявленным какой-то кислотой. Настолько едкой, что уже на моей стороне трос ещё разъела на несколько десятков сантиметров. И довольно быстро, со скоростью горевшего фитиля. А потом на всей поверхности портала появился чей-то смутно различимый глаз. Качество картинки с той стороны было не очень. Типа диафильм показывают при свете, да ещё и на тёмном ковре. «Вид монстра я не разобрал». «Но уже того, что он в портал моего роста смотрит как дверной глазок, мне хватило, чтобы временно вычеркнуть эту дверь из списка». «Эксперимент номер три. Экшен-сканер на веревочной». Сюин старшая периодически объявлялась, но только в формате текстовых сообщений. «Нормальную связь у нас так пока и не получилось настроить. Я решил, что она не расстроится, узнав, как я использовал сканер» привязал его покрепче к новому тросу и отправил на первый тест. Экшн-сканер провалился внутри портала и на секунду пропал с карты. Но тут же вновь появился, километрах в пятнадцати впереди, всё ещё в разломе, но практически у границы с нашей страны. И ещё и картинку с камеры передал. Полумрак, камни, фиолетовое свечение и несколько пятен с колониями органических паразитов. Всё уже привычное и родное. Вернулся ко мне сканер тоже без особых проблем и отправился в следующую точку. Но здесь уже все было не так однозначно. Маркер на карте появился, но в абсолютно пустой зоне, на чужой стороне за разломом. 140 километров на запад. На картинке с камеры была какая-то белая хмарь и снежная пурга. Единственное, что четко просматривалось, это был сам портал, идентичный тому, что стоял передо мной. По звуку протяжный гул, больше похожий на какие-то радиопомехи, нежели привычные завывания ветра. А потом из этой пурги резко появилась чья-то челюсть. Клацнула в сантиметре от сканера. Потом когтистая лапа. За ней следующая. Снова клыки. Снова лапа. Я рванул сканер на себя. «Здесь нам тоже, похоже, не рады», — прошептал я, одной рукой прижимая к себе напуганный сканер, а второй активируя крафт-компакт. Не успели успокоиться круги, как плёнка портала выгнулась и оттуда полезла чья-то длинная морда. Интересный эффект. Сантиметров десять плёнка тянулась, облегая и подчёркивая стрёмную пасть, а потом распалась, явив распахнутую змеиную челюсть с бледно-зелёным нёбом. «Я дважды выстрелил, целясь между верхних зубов, и оба раза попал!» Голова змеи дернулась, скрывшись за гранью портала. Только с клыков успела брызнуть зеленая дымящаяся слюна. Несколько капель упали на камни и моментально их прожгли. Ну, такое себе гостеприимство! Не дожидаясь, пока ко мне полезут новые ядовитые твари, я переключил работу портала на первый вариант прохода. Впихнул туда хомяка, потом затолкал фиалку и сам шагнул, стараясь глазеть по сторонам и высмотреть что-нибудь необычное. Всё было необычным. Ещё и адреналиновая щекотка смазала впечатление. Всё залило радужным светом, несколько раз моргнуло, и вот я уже оказался на другой стороне, целой и невредимой. Правда, тут же по колено завяз в зарослях очередной формы жизни. Быстро выскочил из неё и, потыкавшись в экран Степлера, закрыл за собой портал. Но сразу же открыл его снова. И опять три точки отправления. И опять эксперименты. Один выход в жопу мира за разломом. Другой — в какую-то нехоженую перть, но с нашей стороны. И третий — обратно. Сканер определил, что в пределах дальности есть еще один портал. Туда я и направился, перемещаясь от портала к порталу. Не все использовал по назначению. Какие-то из них просто изучал и пытался составить общее представление об устройстве всей сети. Насчет того, что фогеры ими пользовались, я был не уверен. Иначе они бы совсем из всех щелей лезли сейчас. Но кибер-ведьмы точно создавали обширную сеть порталов по всей мерзлоте. В основном с их стороны разлома, но встречались проходы и к нам. Часть порталов не работала. Даже при выборе точки назначения пленка просто не включалась и никого не пропускала. Возможно, всё-таки села батарейка. За почти восемь часов брожения и скачков по разлому я встретил почти два десятка портальных аномалий. Одни из них были плотными и насыщенными, а некоторые — настолько блеклыми, что их даже степлер не сразу зафиксировал. Вторая версия включала в себя завалы и землетрясения. Такой тест я тоже провёл, сложив перед выходом уже изученного портала груду камней. Раскачал на эсборде к тому, который вел к заваленному, и открыть его уже не смог. Третья версия — их просто выключили. И четвертая — их не просто выключили. К ним нужен был особый допуск. Несмотря на то, что это были аномалии, в нескольких местах под порталами я нашел следы монолитов. Не целиком, конечно, но квадратное основание, вмурованное в камне я узнал сразу. Они наводили на мысль, что этим всем можно как-то управлять. Это давало повод помечтать о портальном зале на 37-й и устроить там переходы во все ключевые точки мерзлоты, включая разлом. Хотя все эксперименты с открытием порталов на ту сторону пока заканчивались печально. Разлом будто бы не ждал гостей. Выход вел либо в чересчур агрессивную среду, либо к скопищу монстров. В одной из таких вылазок я потратил больше часа просто ради того, чтобы нырнуть обратно в портал. Потому что меня тут же оттеснили змееобразные монстры, выскочившие из-под снега. И чем больше я их рубил и отстреливал, тем больше их становилось. И если сначала я сам тупанул, позарился на неожиданно большие прибавки к опыту и полез в драку, то потом уже еле смылся, просадив энергию почти в ноль». Зато получил новый уровень, потратив возможное улучшение на усиление брони против агрессивной среды. Все первые попытки знакомства с той стороной четко дали мне понять, что агрессивная среда для тех мест, считай, нормальная. К вечеру, наконец, появилась связь с Сюин-старшей, но я уже был не готов идти дальше. Хотелось есть, спать, да и просто выйти из синхронизации. Может, даже с живыми людьми поговорить после мрачного и довольно тягостного ощущения от разлома. И пока доктор пересматривала записи и бурно, хоть и по-китайски, охреневала от порталов, я отключился. По сути, она видела только, как я отправлял экшен-сканер внутрь и вытаскивал обратно. Сам факт существования аномалий порталов секретом не был. Подобное ученым уже встречалось, хоть внутрь никто из них и не лез. «А вот про ключ-манипулятор и то, что узнал про систему транспортных узлов, я ей не рассказывать, ни показывать не стал. Зато домашним за ужином расписал всё в красках, и все согласились с тем, что нам нужен такой же домой. На орнитоптере не намотаешься по закоулкам мерзлоты». «Правда, толком проговорить нам не дали». Уже через 20 минут Сюин-старшая стала вызванивать меня по всем возможным каналам с криками про монстров и тревогу. Оказалось, что вернулся Волчара. Гордый и злой, он с оскорбленным и недовольным видом проявился из темной ниши. Нарычал и на меня, и на фиалку. Фыркнул на хомяка. Сделал пару кругов вокруг моей стоянки, еще раз оскалился и отправил ментальный сигнал, который можно было перевести как... «Ты победил, но я все равно тебя ненавижу!» Я в ответ послал волну благодарности и признания. После этого волчара, буду так его звать, явно подобрел, потерся мордами с фиалкой и улегся на камне Мне всегда нравился образ охотника с двумя мощными доберманами. Но два раптора мне понравились еще больше. «Как?» — только и спросила в очередной раз прибалдевшая свинь-старшая. «Да все просто!» обычный биомеханический синтез трансмутационных молекул симбиотических организмов чего совсем опешила доктор похоже не понимая что я стебусь подружились говорю особенности так сказать национальные охоты на монстров всё я спать утром все были в сборе доктор висел на трансляции комяк с искоркой держались рядом со мной рапторы были заняты зачисткой территории впереди И даже Фруня появился на карте в паре километров от нас, практически у второй нужной нам точки. К сожалению, ничего интересного там не обнаружилось. Опоздали мы к раздаче монолитов. Один центральный еще стоял и фонил крохами энергии, а все сателлиты уже разлетелись в неизвестных направлениях. Присутствие киберведьм уже тоже не ощущалось. Не зная я, что они причастны, даже не догадался бы. Я снял экшн-сканер и повесил его на монолит, предоставив возможность доктору собрать все необходимые данные, заодно поразмыслить над теми сигналами, которые она ловила. Этот был позже, но пустел раньше. Оставив сканер, сам отправился проверить еще один найденный портал в стороне от дороги, в нише под скалой. Экспериментальный процесс я за ночь переработал. Сначала у меня появилась идея массово создавать крабов и вбрасывать их в роли разведчиков, но потом я придумал ещё более дешёвую схему, практически бесплатную. Подбирая куски мелких монстров, которых шпыняли рапторы, я вешал на них охотничьи метки и закидывал в портал. Отмечал контрольные точки выходов и всё это наносил на карту. Потом отключал метку. В следующий раз повторял. И доктор внимание на меня не обращала, и метка прокачивалась, и карта расширялась. Без ключа манипулятора тоже проверил. Портал работал, но выкидывал случайно. Причем в четыре направления из трех возможных. Примерно каждый четвертый раз метка просто исчезала. По итогам тестов вырисовывалась некая логика организации транспортных узлов. «Три выхода, три направления». Первые работали на короткие дистанции от 10 до 20 километров. И пока все встреченные шли вдоль разлома. Вторые, дальние, вели на чужую сторону разлома в радиусе до 200 километров. Причем у меня была версия, что выходы не привязаны к конкретным выходам, а цеплялись к ближайшим аномалиям в определенных направлениях. Свою гипотезу я частично проверил на практике, когда все-таки попытался пробиться в портал, который сам же и завалил. Не сразу, но это сработало, выкинув меня через пару километров по соседству. А вот насчёт третьего типа, пока у меня было больше всего вопросов. Скорее всего, они имели конкретную привязку, либо же работали на сверхдальние расстояния. Экспериментальная база была ещё не наработана. Я нашёл всего один успешный выход на другом конце мерзлоты, в серой зоне, на человеческой половине. Скрыть остальные мне пока не удалось. Доктор углубилась в свои какие-то анализы, предоставив мне пару часов свободного времени. Я поохотился и нашёл новый вид макритс-многоножек с практически прозрачным хитиновым панцирем. Низкие и толстые, они при этом оставались совершенно непробиваемыми. В основном волчара помогал мне, как более опытный и явно уже хорошо знакомый с этим видом. Он подлетал сбоку, таранным ударом переворачивал макрицу и дальше уже в дело вступал я. Мокрица оказалась ценной не только благодаря своему панцирю. Она прятала под ним небольшие вкрапления чистого скайкрафта. Возможно, он и влиял на прозрачность материала. При сноровке можно было разобрать панцирь, не повредив его, а потом при должной обработке пристроить в роли бронебойных стекол на транспортник. А то и на станцию. Но нужны были дополнительные тесты. Вообще, разлом, конечно, выглядел многообещающе сырья и прочих богатств хватало. Но хрен ты отсюда всё это вывезешь! Даже порталы не помогут. Панцирь макрицы например, мог только бочком и по диагонали влезть. И то не целиком, а разобранный. Я успел набрать восемь кристалловская крафта и припрятать их в скалах. Вдруг вернусь. А также отложил пятнадцать потенциальных лобовых, прежде чем макрицы поняли, что поляну надо менять. Встретил Фруню. В целом он оказался только частично. Часть альпинистского снаряжения потерялась вместе с половиной контейнера после падения. Глубокие ссадины на задних лапах и пробитое колесо — это уже чьи-то зубы поработали. М да так дело не пойдёт. Порталы порталами, а если разрабатывать разлом, то нужны нормальные подъёмники. Нужно как-то проходить молочный слой, если кто-то будет помогать. А без помощников тут точно не обойтись. «В один визор я здесь до пенсии буду добро собирать». «Значит, нужна собственная база в чайном секторе. Следовательно, нужно то, нужно сё». Не теряя времени, я написал Роберту с просьбой пробить законодательную или предпринимательскую базу в китайских секторах. Мол, хочу открыть дочернюю компанию. Даже название уже придумал. «Челабф Рифт Майнинг». Бобу идея понравилась. Как оказалось, он сам подумывал о чем-то похожем. С той лишь разницей, что он предлагал замахнуться не на разлом, а на соседний сектор, выбить оттуда фоггеров и на правах победителей подмять под себя шахты. Причем на законных основаниях, в рамках очередной директивы к СУАМ. Кто может защитить, тот и владеет. Там, правда, были предусмотрены какие-то еще компенсации прошлому владельцу, но это уже детали. По информации уже от Хоук, прошлые владельцы уже сами к нам пришли с просьбой и отличным предложением. Осталось только дочистить наш сектор, и мы будем готовы». Пока чинил Фруню, я еще немного поболтал с Робертом. Учитывая, как быстро все росло и как менялись функции и задачи старых членов команды, мы с ними продумали мотивационную бонусную систему и про новичков не забыли вели понятные и прозрачные премиальные, зависящие от общего успеха компании и от вклада каждого. Боб должен был все это красиво оформить, чтобы презентовать всем за ужином. Я, может, и не стремился выдвигать Челап на премию «Работодатель года», но мне определенно нравилось, как мы развиваемся. «Алекс, Алекс, ты вышел из синхронизации или размечтался о чем-то?» спросила Сиен-старшая. «Я закончила. Давай проверим последнюю точку».